Эпилог Следующей ночью перед финальным боем я тоже почему-то очень плохо спал. Предчувствия были не очень. Ситуация повторялась, так что ничего приятного я не ожидал. К сожалению, мои опасения подтвердились. За несколько минут перед спаррингом в нашу раздевалку вошел сам Витовт. «Ваше высочество!» Тут же подскочили мы со стульев в раздевалке доброе утро господа поздоровался принц и обратился ко всем я могу попросить вас оставить меня наедине с иваном ребята закивали и молча покинули помещение иван мы с тобой мало знакомы но ты показался мне крайне здравомыслящим человеком произнес наследник не понравившуюся мне фразу и через какое то время продолжил я могу попросить тебя выполнить мою просьбу вот пилки тебе взад что то тут не так Подумал я, напрягая собственную интуицию. Отказаться я вроде как не могу, все же наследник императора. А если соглашусь, то эта просьба мне вряд ли понравится. Что же делать? Витовт серьезно посмотрел на меня и, когда я понял, что держать паузу дольше попросту неприлично, ответил: «Можете, если эта просьба не будет противоречить моему кодексу чести и здравому смыслу, я ее выполню. Ты полагаешь, я могу попросить о подобном? нахмурил брови мальчишка. «Я что, угадал?» «Просьба ведь у него явно непростая». Да и Витовт такого ответа не ожидал, вон как напрягся. Теперь думает, как дальше вести диалог. «Вы спросили?» «Я ответил». Спокойно произнес я. Помолчав некоторое время, Витовт поднял на меня твердый взгляд и решительно произнес. «Мне нужно, чтобы ты проиграл финальный бой». Так и знал, что его просьба мне совсем не понравится, подумал растерянно, а затем быстро оценив ситуацию, решительно произнес: «Я не могу выполнить данную просьбу, так как уже пообещал некоторым людям, что приложу все силы для победы в турнире. А подобный обман по своей сути противоречит кодексу чести рода морозовых. Поэтому я и назвал тебя здравомыслящим человеком. Ты должен понимать, чьи просьбы в перспективе для тебя важнее». Нахмурился Витов, и добавил: «Если нужно» я могу отдать приказ ага как будто мне самому не хочется победить у меня вообще то огромные деньги на кону и планов я понастроил видимо невидимо а тут ты со своими непонятными просьбами попробуем сопротивляться я не служащий империи а мы не в вооруженных силах и не на войне ответил принцу ты боярич, а значит автоматически военно обязанный вспылил Витовт. ого что на него нашло неужели что то действительно серьезное «Куда же ты в лес, Витовт, или просто ответственно выполняешь приказ отца?» «Я еще ребенок, как и вы, ваше высочество», – покачал я головой и тут же добавил. «Дело тут не в моем отказе выполнять приказ или просьбу, можете называть это как угодно, а в том, что я не могу позволить себе забыть о чести рода и обмануть доверие близких людей». «В общем, ты меня услышал», – мгновенно успокоившись, произнес Витовт. «И наверняка знаешь, что уже в следующем учебном году будешь учиться со мной в одном классе. Подумай-ка ты пока над этим фактом. Может, поймешь, что не стоит расстраивать будущего главу своего государства». Закончив говорить, мальчишка резко развернулся и вышел из помещения. А я стоял и думал, что же мне делать дальше. «Интересно, а день может стать еще хуже?» Не успел подумать, как дверь в раздевалку открылась, и в помещение вошёл бледный Игнат. «Вертолёт, в котором летел Георгий, разбился», – тихо произнёс он. «Оказывается, может», – сев на стул, подумал я.